Глава 2. Возражение господина Погодина В начале своей статьи «Новое мнение господина Иловайского» Погодин говорит, что ему тяжело вновь распространяться о своих доказательствах в опровержении моих положений, что он ограничится опровержениями некоторых и, кроме того, общими положениями. Жаль, что наш почтенный ветеран не исполнил своего намерения – то есть не занялся опровержением хотя бы только двух-трех из моих наиболее существенных положений, но опровержениями систематическими и сколько-нибудь обстоятельными. Вместо того, он в коротких словах перебирает большую часть моих положений, сопровождая их категорическими голословными замечаниями и часто не обращая никакого внимания на мои доказательства. А что касается до его общих соображений, то вот пример – В 8, 9, 10 и 11 веках норманы, обитатели Дании, Швеции, и Норвегии, были хозяевами на всех европейских морях – немецком, атлантическом, средиземном. Взгляните на карту их морских походов. Они переплывали океан, нападали на Германию, Голландию, Францию, Британию, Италию, Ирландию, Испанию, Грецию. Проникали в устья всех больших рек – и селились по всем побережьям. Показывались и водворялись на островах Феррарских, Аркадских, на отдаленной холодной Исландии, в Северной Америке, задолго до Колумба. А противники норманства, с господином Иловайским включительно, хотят, чтобы норманы оставили в покое только одну соседнюю нашу страну, для них самую удобную, подлежащую и подходящую, то есть устья Немана, Вислы, Двины и Невы. С чем это сообразно? Да они с этих мест и начать должны были свои нашествия. Они очень рано узнали дорогу к ней и через нее в Константинополь, Каспийским казарам, в Пермь, Биармию. Все летописи – греческие, русские, арабские – полны описанием их повсеместных набегов и представляют везде совершенно одинаковые черты. В этих немногих строках заключается довольно много погрешностей против истории. Во-первых, норманы в 8 и 9 веках не только не были хозяевами в Средиземном море, но едва начали туда проникать, а тем более они не нападали на Грецию. О 10 и 11 веках не может быть и речи, так как наша Русь ясно выступила под своим именем уже в 9 веке. А будто норманы проникали в устье всех больших рек, и селились по всем побережьям, что это такое, как не гипербола? Какое нам дело до того, что норманы показывались на Феррарских островах, в холодной Исландии и даже в Северной Америке? И заметьте, все это было уже после появления Руси в истории. Господин Погодин спрашивает, с чем сообразно, чтобы норманы оставили в покое нашу страну? Не только сообразно, отвечаем мы, но совершенно естественно, так как наша страна не лежала ни в Ирландии, ни в Исландии. Стремление норманов на запад вполне согласно с ходом средней истории, когда северные и восточные варвары шли на запад и юг, где находили богатую легкую добычу. Иногда этих варваров вытесняли с востока другие народы, далеко уступавшие им в знаменитости. Не буду говорить о готах, Укажу на племя, выступившее на поприще европейской истории почти одновременно с норманами, на угров. Они приводили в трепет всю среднюю Европу и завоевали обширные земли. А между тем эти угры изгнаны из Южной России, ордою печенегов и потом отброшены от Нижнего Дуная болгарами. Угры и доселе благоденствуют в чужой земле. А где их гонители печенеги? Что сделалось с их победителями славянскими болгарами? По теории же господина Погодина выходит следующее. Так как угры громили Германию, Италию, Францию, Византийскую империю, западных и южных славян, то покорение ими соседней России уже подразумевается само собой. Относительно нормандских походов через Россию в Константинополе-Хазарию, Норманисты все имеют в виду слова нашей летописи о пути из «Варяг» в «Греки». Но в первой статье своей мы уже указали, что слова летописца надобно относить к его собственному времени. Тут, разумеется, XII век и никак не ранее 11. Летописец наивно описывает путешествие апостола Андрея по тому же пути –